Явление четвертое. Юсов и Кукушкина. Кукушкина. Как любят друг друга трогательно смотреть. Одного не достает молодому человеку. Места, говорит, нет хорошего. Не могу, говорит, обеспечить жену всем полным спокойствием. Как бы говорит, начальников сделали, я бы, говорит, мог жену содержать. А ведь жаль, Аким Акимыч, такой прекрасный молодой человек, так влюблен. Юсов нюхает табак. Понемногу, Фелесата Герасимовна, понемногу. Кукушкина. Однако вы должны знать, скоро ли он это место получит. Может быть, даже это и от вас зависит. Я за него просительница. Клониться. Вам нельзя будет мою просьбу не уважить? Я мать, нежная мать, хлопочу для счастья своих детей, своих птенцов. Юсов сделал серьезную физиономию. Скоро, скоро будет. Я уж об нем докладывал нашему генералу. А генерал весь в моих руках. Что я скажу, то и будет. Мы его сделаем столоначальником. Я захочу быть столоначальником. Я не захочу. «Не будет столначальником!» «Хе-хе! Будет, будет! Генерал у меня вот где!» Показывает руку. Кукушкина. «Признаться вам сказать, я даже не люблю холостых. Что они делают? Так только землю тяготят!» Юсов, важно. «Бремя на земле, бремя!» «И празднословие!» Кукушкина. Дас! Да и в дом-то опасно принимать холостого человека, особенно у кого есть дочери или молодая жена. Кто его знает, что у него на уме? По-моему, молодого человека надо женить поскорее. Он после сам будет благодарен. А то ведь они глупы, свои пользы не понимают. Юсов, да -с, от рассеянности. Ведь жизнь — это море житейское. Поглощает. Кукушкина. Холостой не может завести хозяйство у себя. Об доме не заботится. Ходит по трактирам. Юсов. Да ведь и мы ходим-с. Отдохновение от трудов. Кукушкина. Ах, Аким Акимыч, большая разница. «Вы пойдете, когда вас позовут, захотят вас угостить, уважение свое показать вам. А на свои вы ведь уж не пойдете?» Юзеф. «Как можно? Нет, не пойду?» Кукушкина. «Теперь возьмите. Холостого человека проситель за какое-нибудь дело позовет в трактир, угостит обедом, да и все тут. Денег истратит много, а польза не на грош. А женатый-то Аким Акимыч скажет просителю, «На что мне твои обеды? Я пойду лучше с женой пообедаю, семейным образом, тихо, в своем угле». А ты не дай чистыми, да деньги ты принесет. Так оно две выгоды и трезвый придет, да и с деньгами. Который вы год женаты? Юсов. 43 третий год. Кукушкин. Скажите, а как вы молоды на лицо? Юсов, регулярность в жизни, банки вчера оставил. Кукушкина. Здоровому все здорово, особенно когда человек душой покоен, живет в довольстве. Юсов, я вам доложу, какая игра природы бывает с человеком. Из бедности в богатство. Меня, сударыня, давно уж это было. Привели в присутствие в затрапезном халатишке. Только что грамоте знал читать дописать да Сидят, вижу, все люди пожилые, важные, сердитые. Так добрились то нечасто, так оно еще больше важности придает. Страх на меня напал, слово выговорить не мог. Года два был на побегушках, разные комиссии исправлял. И за водкой-то бегал, и за пирогами, и за квасом, кому с похмелья. И сидел-то я не у стола, не на стуле, а у окошка на связке бумаг. И писал-то я, не из чернильницы, а из старой помадной банки. А вот вышел в люди. Конечно, все это не от нас, свыше. Знать уж так надобно было, мне быть человеком и занимать важный пост. Иногда думаем с женой, за что так нас Бог взыскал своей милостью. На все судьба, и добрые дела нужно делать. Помогать неимущим. Да-с, имею теперь три домика, хоть далеко да мне это не мешает. Лошадок держу четверню. Оно подальше-то лучше, и земли побольше и не так шумно, да и разговору меньше, пересуду. Кукушкина. Да, конечно, садик чай имеете при домах-то. Юсов. Как же-с, в летний зной прохлады и вдохновения членам. А гордости во мне нет, гордость ослепляет. Мне хоть мужик, я с ним как с своим братом, все равно ближний, по службе нельзя. Особенно верхоглядов не люблю, нынешних, образованных-то. С этими строк взыскателен. Возмечтали очень. Предрассудкам этим я не верю, будто ученые с неба звезды хватают. Видал я их, не лучше нас грешных, да их к службе не так внимательны. У меня правило – всячески их теснить для пользы службы, потому от них вред. Как-то Фелисата Герасимовна к простым людям больше сердца лежит. При нынешних строгостях случается с человеком несчастье. Выгонят из уездного училища за неуспехи или из низших классов семинарии Как его не презреть? Он и так судьбой убит, всего он лишен, всем обижен. Да и люди-то как-то выходят по нашему делу понятливее и подобострастнее. Душа у них открытие. По христианскому долгу видишь такого человека в люди. Он тебе всю жизнь благодарен. И в посаженные отцы зовет, и в кумовья зовет. Ну и в будущем векем сда. Вот Белогубов, ведь грамоты не знает. А я его люблю, Фелисата Герасимовна. Как сына, в нем чувство есть. А признаться вам сказать, другой ваш жених. Он ведь тоже под начальством у меня. Как я могу судить? Кукушкина, что же такое? юсов делает серьезное лицо Неблагонадёжен. кукушкина а чего же ведь он не пьяница не мод к службе не ленив юсов да сном нюхает табак неблагонадежен кукушкина каким же образом растолкуйте мне батюшка аким акимыч ведь я мать юсов а вот изволите ли видеть имеет такого человека родственником. аристарх владимирович вышневский кукушкина знаю юсов особо уж можно сказать особо кукушкина знаю юсов а он оказывает непочтение кукушкина знаю знаю юсов против начальства групп высокомерие сверх границ и даже такие мысли развращает юношество а особенно вольнодумство начальство должно строго смотреть кукушкина знаю юсов а коли знаете так сами можете рассудить Какие времена пришли, Фелисата Герасимовна? Житья нет. А от кого? От дряни, от мальчишек. Сотнями выпускают их, заполонят нас совсем. Кукушкина. Эх, Аким Акимыч, женится, переменится. А не знать всего этого я не могла. Я не такая мать, без оглядки ничего не сделаю. У меня такое правило, как только повадился к нам молодой человек, так и пошлю кого-нибудь узнать про него всю подноготную. Или сама от сторонних людей выведаю. Все эти глупости в нем, по-моему, происходят от холостой жизни. Вот как женится, да мы на него насядем, так и с дядей помирится, и служить будет хорошо. Юсов: он переменится, и начальство к нему переменится, помолчав. Нет прежних чиновников, Фелисата Герасимовна. Упадает чиновничество. Духу того нет. А какая жизнь была, Фелисата Герасимовна? Рай просто. Умирать не надо. Купались, просто купались, Фелисата Герасимовна. Прежние-то чиновники были орлы. Орлы, а теперь молодежь, верхогляды. Пустота какая-то. Жадов входит.